Глава 31. Первый осколок. Часть первая. Сэммертон, это ты? Ты здесь? Я сидел над принцессой, и не зная, что сказать. Теперь я потерял дар речи, но это уже не из-за воздействия пещеры. Просто я не знал, с чего начать. Как же так? Неужели она ослепла? Это навсегда? Так, надо срочно взять себя в руки. «Если я буду паниковать, каково же будет Лаириэль?» Возможно, она еще не осознает, что уже не находится в пещере, но рано или поздно. «Да, это я. Что ты здесь делаешь?» Начал я говорить слегка надломленным голосом, и, кажется, она по нему почувствовала, что что-то не так. В ее голову начали пробираться мысли, сомнения и тревоги, это было видно по ее выражению лица, Она пыталась продолжить разговор, но боялась задать следующий вопрос. Было видно, как по моему голосу она определила, где я нахожусь, и пыталась разглядеть меня. «Я? Я чувствую тепло солнца. Но почему-то не вижу его?» По ее глазам потекли слезы. Она начала понимать, что уже не в пещере. «Мы находимся на поляне перед пещерой». Ответил я на незаданный ею вопрос, но мне не хватило духа сказать прямо. «Я ничего не вижу». Ее голос сорвался на крик, и в нем отчетливо были слышны нотки паники и отчаяния. Она учащенно задышала, а сердце начало колотиться так, что я прекрасно слышал его из расстояния в метр. Я не знал, что ей на это ответить. — Как сказать? Ты ослепла. Я надеялся, что, может быть, это просто временный эффект от пещеры. Может, сейчас это все пройдет? Но в глубине души я понимал, что это не так. Что-то мне подсказывало, что все плохо. Мое появившееся шестое чувство. Я решил просто соврать. Думаю, сейчас все придет в норму, надо подождать. Я слышу ложь в твоих словах, уже явно рыдая кричала девушка. Скажи мне правду, я теперь слепая. Ты же все видишь, ответь. Да, это пещера. Это долбаная пещера. Зачем? Зачем ты пошла? Даже если я погибну... «Ты же должна понимать!» Но девушка уже явно ничего не слышала. Она рыдала, хлюпая носом, пыталась что-то еще сказать, но у нее не получалось. Казалось, она сейчас задохнется от нахлынувшей на нее паники. Мне стало дурно. Голова снова закружилась не хуже, чем при первой попытке боевого транса. Что я могу поделать? Как помочь? Исправить ситуацию? «Белигорн! Точно!» Нужно срочно отыскать его. Но где он? Он решил, что я погиб в этой пещере и ушел? Просто оставил меня? Но почему он допустил сюда Лаириэль? Казалось, я нашел виновного. Гнев начал растекаться по моей груди. Давно я не испытывал подобной жажды крови. Никакое уважение к нему не могло перекрыть обиду за Лариэль. Пусть она уже взрослая, и он не отвечает за ее поступки, но я все равно спрошу с него. С одной стороны, вроде бы аккуратно, а с другой бесцеремонно. Я хватаю принцессу на руки и бегу, что есть сил в столицу. Может, есть еще время как-то помочь ей? Возможно, лучшие маги что-то смогут сделать. Все же она принцесса. Думаю, ее отец бросит все силы на это. Нельзя терять времени на раздумья, надо поспешить». Добежав с принцессой на руках даже еще быстрее, чем до этого без нее, я, сломя голову, бежал по городу, не обращая внимания на удивленные взгляды и возгласы горожан. Бежал я, пока меня не остановил один из стражников, в котором я сразу узнал кого-то из командиров, быстро обрисовав ситуацию со зрением, но пока умолчав о пещере, я увидел, как его глаза округлились, и он, замешкавшись, просто встал, как вкопанный. То ли не верив в услышанное, то ли еще что. Но мне показалось, что он просто боится приносить подобные новости к королю, словно тот на первом попавшемся может отыграться за свою дочь. Я раздраженно потребовал, чтобы тот немедленно сопроводил меня к королю Анарихорну, и мы быстрым шагом пошли в направление дворца. Все это время я не отпускал Лаириэль, а та тихонько продолжала всхлипывать, упершись лицом мне в грудь. «Сейчас она казалась такой маленькой, беззащитной». «Король приказал немедленно сопроводить вас». Стревожный голос слуги, довольно быстро встретившего нас, дал понять, что они уже в курсе. «Нас сразу же провели в какое-то помещение, смахивающее то ли на лабораторию, то ли на медицинскую палату, что-то между этим». Аккуратно положив Лаириэль на одну из коек, которые мне указали, я отошел на несколько шагов, чтобы освободить пространство, которое тут же заполнили. Мгновенно тут оказались и медики, и маги, и, возможно, какие-то шаманы, и еще не пойми кто. Все были разные, и от каждого из них исходила собственная аура. Я даже не заметил, как здесь оказался сам король, но никто при этом не стал отвлекаться от изучения проблемы принцессы, лишь стражи своей, вытянутой в струну стойкой, дала понять, что король посетил нас. На его и так уставшем лице была видна тревога и отчаяние. Думаю, он побольше многих знает про эту пещеру и понимает все последствия посещения ее. Он молча наблюдал со стороны, как все кропотливо, каждый в меру своих возможностей пытались что-то предпринять. Но спустя несколько часов стараний один за другим они безмолвно качали головой и отходили в сторону, давая возможность кому-то новому оценить ситуацию. В итоге скоро никого не осталось, кто бы мог еще попробовать что-либо сделать. И в комнате остались только принцесса, я и король. Лаириэль уже спала под каким-то заклинанием, видимо, чтобы она не мешала тем, кто пытается помочь. «Как это произошло?» Хриплым, осипшим голосом первый заговорил Анри Хорн. «Белигорн отвел меня в пещеру глубокой ночь для испытания. Это было мое желание в поиске силы. — Мы не видели Лаириэль. Возможно, она тайно проследила за нами и спустя несколько дней решила отправиться меня спасать. Сказал я всю правду, как было на самом деле. Если она за вами следила, Белигорн не мог не знать этого. Это раз. И если она отправилась в пещеру, то, скорее, по своей собственной дурости, тоже решила стать сильнее, а не для спасения человека. Это два. Со вторым пунктом я был не совсем согласен. Истинных мотивов я не знал но на тот момент был уверен в обратном. А тогда мне казалось, что даже мысли в чужой голове не способны утаиться от меня. Но сейчас я впервые видел короля таким. Как бы подобная новость не надломила его здоровье окончательно. «Вы не видели Белигорна? Я сам хотел уточнить у него по этому поводу, как подобное могло произойти. Задал я интересующий меня вопрос. Я уже отправил эльфов на его поиски». В городе он не появлялся с того дня, как ушел с тобой на испытания. Ошарашил меня этой новостью, король. Куда ему еще можно было пойти, как не в город? Где он проводит столько времени? Но раз его с тобой нет, значит, он отправился куда-то по своим, видимо, тайным делам, раз никто не в курсе, и мне очень не хотелось бы разочаровываться еще в одном друге. Закончил говорить о Нарихорн. А вот так дела. Неужели и Белигорн затеял какую-то игру? Что он может скрывать от короля, да и, скорее всего, от всех, включая Высший Круг? Вот уж кто-кто, а он-то точно не похож на Интригана. Хотя, как говорят в тихом омуте черти водятся. Но еще рано очернять его имя. Но все же, если он причастен как-то к тому, что стало с Лэриэль, я лично приложу все усилия, чтобы сотрать с него шкуру. И плевать я хотел на все его навыки. Думаю, у короля сейчас мысли не сильно отличались от моих. «Позвольте попросить об услуге. Пусть это будет в счет того, что вы сказали тогда мне, о возможности обратиться к вам за помощью». После недолгой паузы для раздумий снова обратился я к королю. «Что?» «Коротко, не желая сейчас терять лишнего времени», ответил Анрихорн. «Я хочу знать все, что вам станет известно касаемо Белигорна». Что он скрывает и затеял ли что-нибудь? Почему он оставил меня и Лариэль у пещеры? И куда в принципе делся? Я не верю, что он какой-нибудь очередной предатель, но его поступком должно быть логическое объяснение. Хорошо, я сообщу тебе через кого-нибудь из своей стражи, как только станет что-либо известно. Это все? Да. Я был благодарен. Король спокойно мог бы и отказать мне. Кто я такой, чтобы тратить еще на меня время? Но он, казалось, и сам хотел поставить меня в известность. Возможно, он видел, что судьба Лориэль для меня не безразлична, Когда-то именно она спасла меня, пускай после того, как я сам ей помог, пускай для того, чтобы я ее отвел к Белигорну, но она могла бы и обманным путем выведать информацию, а потом бросить меня гнить в темнице, но она всегда поступала по совести. А сейчас, хоть и косвенно, но это из-за меня она пострадала. Я не готов смириться с тем, что в таком раннем возрасте принцесса ослепнет и, можно сказать, станет инвалидом в этом жестоком мире. Она воин по натуре и без зрения просто зачахнет. Я знаю, вижу это. Для меня есть лишь единственный способ, как ей можно будет помочь. И я собираюсь им воспользоваться. Отойдя на приличное расстояние от города и зайдя в кромку леса, я начал мысленно призывать бога Руама молить, лишь бы он услышал меня. И он отозвался не словами. Я почувствовал это через амулет. Тот слабо завибрировал, и от него начало растекаться тепло по моей груди. Он готов выслушать. Отошел я, потому что не знал, что может произойти, и на всякий случай не хотел, чтобы лишние глаза могли увидеть меня. Я начал просить встречи с ним. Не знаю, как это будет выглядеть, но мне хотелось с глазу на глаз обо всем переговорить. Словно так он может не осознать всей драмы приключившегося. И, на мое удивление, Бог не оставил меня с моей проблемой наедине. Все вокруг завертелось, тьма начала меня засасывать и через мгновение выплюнула на знакомом для меня месте, разрушенном алтаре Руама. Но за это время тут слегка все поменялось. Было ощущение, что здесь стало более чисто, словно кто-то тут прибрался. Чуть позже я заметил, что некоторые постройки будто восстановились, но не полностью. — Ты желал встречи со мной? Что случилось? Его голос звучал намного более властно, чем при прошлой нашей встрече, словно он налился силой и крепостью, и от него теперь еще сильнее хотелось вжаться куда-нибудь подальше и поглубже. Но я, как обычно, старался не подавать виду и стоял ровно выпрямившись во все плечи. «Мне нужна твоя помощь. Больше мне не к кому обратиться. Если ты способен помочь, я безмерно буду благодарен тебе. Еще с большим усердием и верностью буду стараться вернуть твою былую силу и величие». Пока я говорил, мне так и хотелось склонить перед Богом в покорности голову, но я с неимоверным усилием все же смотрел ему прямо в глаза. «Что именно стряслось?» «Дело в принцессе». Выждав немного и наблюдая за моей реакцией, он сам себе кивнул и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Да, для кого еще ты готов был бы пойти так далеко, чтобы, отчаявшись, просить моей помощи? Я слышу горе в твоих словах. Но помни, моя сила и раньше была не безгранична, и сейчас и вовсе не стоит об этом заикаться. Рассказывай! Даже если бы я и не хотел рассказывать, мне пришлось бы... Невозможно было противиться, но именно для этого я и пришел сюда за помощью. Я был в пещере глубокая ночь. По его кивку я понял, что он знает, о чем именно я говорю. В поисках силы проходил испытание. Но я там задержался. Тут я запнулся. Я совсем забыл, что не выходил из игры уже практически неделю. Из-за проблемы, которая случилась с Лаириэль, я даже не чувствовал усталости. Но не будет ли слишком поздно? Вдруг мое тело уже на последнем издыхании. Но почему тогда мне так легко? Странно. Спустя секунду я продолжил говорить. Я задержался и вместо трех дней пробыл в пещере почти неделю. Лаириэль пошла меня выручать и в итоге вернулась оттуда без зрения. Лучшие маги столицы Зелорна ничем не смогли помочь ей. Это моя вина. Я прошу твоей помощи. Если есть возможность, пожалуйста, помоги. Руам стоял молча. Сначала он слушал и молчал, а теперь думал и также ничего не говорил. Спустя достаточно долгое время он начал: "Ты действительно стал сильнее, намного сильнее. С нашей прошлой встречи ты хорошо постарался, и эта пещера также оставила на тебе отпечаток силы". Говоря это, он слабо кивнул, как бы одобряя мой рост в силе. "Я доволен твоим прогрессом". «Это очень кстати, потому что пришло время отправиться за моим первым осколком души. Земли те очень непростые, и сам ты точно не справился бы. Но у меня появилась идея, как можно все провернуть. Знание — сила, и благодаря кое-какой добытой информации мы можем воспользоваться другими чужаками в достижении нашей цели. Пока я не перешел к сути, сразу же скажу о принцессе». Я не готов дать тебе гарантию, что смогу ее излечить, чтобы не обманывать твои надежды и не разочаровывать. Я говорю с тобой честно. Пещера-то очень древнее и могучее создание. Это больше живое, чем неживое существо, и отправляться туда можно далеко не каждому. Но попытаться помочь стоит. Я даже знаю два способа, которые следует опробовать, но оба они требуют огромных затрат. «Как ты сам догадываешься, сейчас я бессилен в снятии подобного проклятия. С осколком моей души можно попробовать, и то не факт. А вот с несколькими уже можно будет и подумать. Итак, ты готов?» «Нифига я был не готов. Но мы оба знали, что я отвечу. Я просто не видел другого выхода. Если потребуется собрать все его осколки, значит, я сделаю это». Интересно, о каких еще чужаках он начал говорить? И что он задумал? Я попрошу чьей-то посторонней помощи? И почему он так уверен, что мне станут помогать? Я готов, без доли сомнения ответил я. Когда нужно отправляться? Рад твоей решимости, но я вижу, что тебе необходим отдых после столь сложного и изнурительного испытания. Это необходимо для выполнения условий моего плана. «Тебе придется нагнать страху на полмира». С этими словами он хищно заулыбался, как в старые добрые древние времена. «Мы пойдем по пути силы. Это самый действенный метод для того, чтобы заставить нас слушать и оказывать помощь». Его слова и уверенность в них меня поразила. Нагнать страху? Что он имеет в виду? Я, конечно, не сильно отстал от топов по уровню, но с каждым днем разрыв становится все больше, не думаю, что я так просто смогу всех перепугать до смерти. Хотя в какой-то степени я и есть сама смерть. Теперь уже я начал и сам улыбаться этим мыслям. Хм. А Труама, что ли, подхватил чего? «Раз надо, сделаем!» С той же уверенностью, что и у него, ответил я. «Прекрасно!» Бог не переставал скалиться, видимо, уже предвкушая возвращение своей силы. «Эти болваны до сих пор не почувствовали меня и живут себе припеваючи. Поэтому с первым осколком не должно возникнуть проблем с богами. Лишь местные твари трехсотого уровня и выше могут слегка доставить тебе неприятностей. Но, думаю, ты с этим разберешься». От его заявления про уровень у меня чуть было не отвисла челюсть, но я не стал этого показывать. Сглотнув слюну, я решил уточнить. «Так и что мне нужно делать? Как я понял, у тебя уже есть составленный план?» «Конечно. У меня было время все продумать. Хоть он и незаурядный, но все же. Все должно сработать. Для начала тебе необходимо пойти в свой мир и отдохнуть. Ты вымотан, на тебе понадобятся все твои силы. Потом вернешься сюда же, ко мне, и разберешься в приобретенных способностях. Я вижу, ты их еще не освоил». Потом я дам тебе еще частичку своей силы и подробно расскажу, что тебе предстоит сделать. А дальше все уже будет зависеть только от тебя. Я надеюсь. Не подведи, Сэммертон, И я не подведу твоих надежд.